Глава 19. Безопасные вещи. Пять с половиной лет назад. Шелк нового платья Шалан был мягче всего, что она носила раньше. Он касался ее кожи, словно ласкающий бриз. Левый длинный манжет застегивался, она была уже достаточно взрослой, чтобы прикрывать защищенную руку. Когда-то девочка мечтала о том, как будет носить дамское платье. Они с матерью. «С матерью!» — в голове у Шалан сделалось пусто. Девушка перестала думать, как перестает гореть свеча, которую задули. Она откинулась на спинку кресла, подобрав под себя ноги, держа руки на коленях. В унылой столовой с каменными стенами кипела бурная деятельность, особняк Давар готовили к приему гостей. Шалан не знала, как их именно, ей было известно лишь то, что отец желал видеть столовую безупречной. В этом от нее не было никакого толка. Мимо поспешно скользнули две горничные. — Она видела, — прошептала одна, обращаясь к другой, новенькой. Бедняжка была в комнате, когда это случилось. За пять месяцев не произнесла ни единого слова. Хозяин убил свою жену и ее любовника. Но не вздумай. Они продолжали разговаривать, но Шалан не слушала. Девочка держала руки на коленях. Ярко-синий цвет ее платья был единственным настоящим цветом в комнате. Она сидела на возвышении рядом со столом для почетных гостей. С полдюжины горничных в коричневом с перчатками на защищенных руках драили пол и полировали мебель. Паршуны затащили еще несколько столов. Горничная распахнула окна, впустив свежий воздух, влажный после недавней великой бури. Шалан опять услышала, как прозвучало ее имя. Слуги, похоже, считали, что раз она не говорит, то и не слышит. Время от времени девушка спрашивала себя. Не стала ли она невидимой? Может быть, она не настоящая? Вот было бы здорово. Дверь в зал распахнулась, и вошел Нан Хеллоран. Высокий, мускулистый, с волевой челюстью, ее старший брат был мужчиной. Остальные, остальные были детьми. Даже Тед Баллот, который достиг возраста совершеннолетия. Хеллоран окинул комнату взглядом, возможно, искал отца, а потом подошел к Шалан. Под мышкой у него был маленький сверток. Горничные с готовностью расступались перед ним. — Шалан, привет! Хэллон устроился перед ее креслом. — Надзираешь за работой? Она была там, где была. Ее отцу не нравилось, когда дочь оказывалась там, где никто не мог за ней следить. Он тревожился. — Я тебе кое-что принес, — сообщил Хэллон, разворачивая сверток. — Заказал для тебя в северах Ваати, и торговец буквально только что доставил. Он вытащил кожаную сумку. Шалан, поколебавшись, взяла ее. На лице Хеллорана сияла улыбка до ушей. Трудно хмуриться в той же комнате, где он улыбался. Когда брат был рядом, она почти могла притвориться, притвориться, что ее разум опустел. «Шалан!» — позвал Хеллорон, подбадривая. Она расстегнула сумку, внутри была пачка бумаги для рисования, толстой, дорогой и набор угольных карандашей. Шалан прижал укрытую тканью защищенную руку к губам. — Я скучал по твоим рисункам, — проговорил Хеллоран. — По-моему, у тебя очень хорошо получалось. Ты должна больше практиковаться. Она провела пальцами правой руки по бумаге, потом выбрала карандаш, начала рисовать. Столько времени прошло. — Шалан, мне нужно, чтобы ты вернулась, — мягко произнес Хеллоран. Она сгорбилась над рисунком, карандаш шуршал по бумаге. — Шалан, никаких слов, только рисунок. — Следующие пару лет я буду часто и надолго уезжать, — продолжал Хеллоран. — Я хочу, чтобы ты присматривала за остальными, вместо меня. Переживаю за Баллота. Я подарил ему нового щенка Рубигончий, а он не был добрым с малышом. — Ты должна быть сильной. Ради них. Горничные с появлением Хеллорана притихли. За ближайшим окном лениво шевелились извилистые лозы. Карандаш Шалан продолжал двигаться. Казалось, не она рисует, а изображение само проявляется на странице, и бумага сочится углем точно кровью. Хеллоран со вздохом поднялся, а потом увидел, что она рисует. Тела, лежащие лицом вниз. На полу с... Он схватил лист и скомкал. Шалан вздрогнув, отпрянул и стиснула карандаш в пальцах дрожащей руки. «Шалан!» Рисую растения и животных, безопасные вещи. Не пытайся вернуться в прошлое. По ее щекам потекли слезы. Мы пока еще не можем отомстить, — негромко проговорил Хеллоран. Балат не может возглавить дом, а я должен уйти. Скоро все изменится. Дверь распахнулась. Отец был крупным человеком и наперекор моде носил бороду. Его веденский наряд также не соответствовал современным фасонам. Светлорд Давар носил похожую на юбку шелковую улоту и тугую рубашку, поверх которой надевал мантию, без меха норки, какой могли бы носить его деды, но в целом очень-очень традиционно. Он возвышался над Хеллороном. Отец был выше всех в поместье. За ним вошли паршуны, неся свертки с едой для кухонь. У всех троих была кожа с мраморными разводами, у двоих красная на черном, у одного красная на белом. Отец любил паршунов. Они не огрызались. — Хеллоран, мне сообщили, что ты велел конюхам приготовить одну из моих карет, — взревел отец. — Я не допущу, чтобы ты опять где-то шлялся. — В мире есть и более важные вещи, — ответил Хеллоран, — даже более важные, чем ты и твои преступления. — Не смей так со мной говорить, — прорычал светлорд-давар, шагая вперед и тыкая в Хеллорана пальцем. — Я твой отец! Слуги поспешно бросились в угол, стараясь не попадаться у него на пути. Шалан прижала сумку к груди и вжалась в кресло. «Ты убийца», — спокойно сказал Хеллоран. Отец замер на месте, и под бородой его щеки побагровели. Потом он снова двинулся вперед. «Да как ты смеешь? Думаешь, я не смогу отправить тебя в тюрьму? Решил, что раз ты мой наследник, то я...» Что-то возникло в руке Хеллорана. Полоса тумана, которая сгустилась в серебристую сталь. Клинок, футов шести длиной изогнутый и широкий, с обухом в виде языков пламени или, может быть, волн на воде. Эфес украшал самосвет. Когда свет отражался от металла, выступы на гарде как будто двигались. Хеллоран был осколочником. Буря, отец, как? С каких пор? Отец умолк и резко остановился. Хеллоран спрыгнул с невысокого помоста и направил осколочный клинок на отца. Острие коснулось груди свет лорда Давара. Тот поднял руки, обратив ладони к сыну. «Ты, мерзкая напасть, что обрушилась на этот дом!» Почти прорычал Хеллоран. «Мне следовало бы проткнуть тебя. Такой поступок был бы благодеянием». Хеллоран. Отец утратил весь свой пыл, а его лицо сделалось совершенно белым. «Тебе только кажется, что ты все знаешь». — Твоя мать! Я не стану слушать твое вранье! — выкрикнул Хеллеран и повернул запястье так, что меч в его руке крутанулся, но лезвие по-прежнему упиралось в грудь отца. — Так легко! — Нет! — прошептала Шалан. Хеллеран склонил голову на бок, потом повернулся. Меч не дрогнул. — Нет! — сказала Шалан. — Пожалуйста. — И вот теперь ты заговорила? — изумился Хеллорен. — Чтобы защитить его? Смех брата был похож на неистовый лай. Он резким движением убрал меч от груди отца. Тот по-прежнему бледный опустился на один из стульев. — Как? Это же осколочный клинок. — Откуда? — Светлорд-давар вдруг поднял глаза. — Но нет. — Это другое. Твои новые друзья. «Они доверили тебе такое богатство!» «Нам предстоит важное дело», — отрезал Хеллоран. Он повернулся и сосредоточился на шалан, положил руку ей на плечо ласковым жестом и продолжил чуть тише. «Сестра, когда-нибудь я тебе все расскажу. Хорошо, что я услышал твой голос, прежде чем уехать». «Не уезжай», — попросила она. Слова казались ватой, набившей рот, Прошло много месяцев с тех пор, как она в последний раз говорила. «Я должен. Пожалуйста, нарисуй для меня что-нибудь. Невероятные вещи. Счастливые дни. Ты сможешь?» Она кивнула. «Прощай, отец!» — бросил Хеллорен и, повернувшись, решительным шагом направился прочь из комнаты. «Постарайся не испортить слишком многое, пока я буду отсутствовать». «Я ведь время от времени стану возвращаться, чтобы проверить, как идут дела!» Он ушел, а его слова все еще звучали эхом в коридоре. «Свет, лорд давар вскочил и взревел. Несколько горничных, что еще оставались в столовой, выбежали через боковую дверь в сад. Шалан сильнее съежилась в кресле, придя в ужас при виде того, как ее отец схватил стул и ударил им о стену. Он пинком опрокинул маленький обеденный стол, Потом принялся ломать стулья один за другим, опол, повторяющимися жестокими ударами, и повернулся к ней тяжело дыша. Шалам всхлипнула от его гнева, от того, что в его глазах не было ничего человеческого, когда они сосредоточились на ней, жизнь в них вернулась. Отец уронил сломанный стул и, повернувшись к ней спиной, словно от стыда сбежал из комнаты.